проводили. В нашей каюте пахло по-солдатски от моего новенького ранца. Через день начинались занятия в гимназии. Дома меня уже ждал форменный костюм. Начиналась гимназическая пора. Прощай, двор и уличные друзья. Я чувствовал себя почти мобилизованным. Дома меня остригли наголо, оболванили, как сказал отец. Совсем зольдат, говорил портной Веркель, примеряя на мне готовую форму.